Глава 4. Уроки по боевой и физической подготовке проходили дважды в неделю во второй половине дня. И сегодня мне предстояло первое занятие. По примеру, сины я плотно обмотала грудь бинтом, надела длинную рубаху с запахом и полотняные штаны, затем несколько раз взмахнула руками и ногами. Несмотря на внешнюю неказистость, одежда для тренировок оказалась удобной и не стесняла движений. Закрутив волосы в узел на затылке, я в очередной раз за сегодняшний день с тоской посмотрела в окно. Небо затянули свинцовые тучи, накрапывал дождь. Я зябко поежилась и спросила у соседки по комнате. И даже в плохую погоду все занимаются на улице. Даже зимой, только если сильный снегопад или дождь, или такой ветер, что крыши срывает. А так всегда на улице. Однако перспективы не вдохновляли. «А зимнюю форму когда выдадут?» Сина грустно улыбнулась. «У нас форма... хм... всесезонная». «Так зимой холодно же будет». Я подергала тонкую рубаху на груди. «Здесь, конечно, не бывает таких морозов, как в княжествах, но все-таки...» «Учитель не даст нам замерзнуть. А если кто-то вдруг заболеет, то в лазарете его быстро на ноги поставят». «В способностях местных целителей я уже успела убедиться». Лодыжку мне вылечили в тот же день. Да и вообще в лазарете я насчитала лишь десяток койка мест, и все они были свободны. Похоже, даже если заболею, поваляться в кровати мне никто не позволит. После короткой разминки учитель Доген, седой потянутый чунрейд со шрамом через все лицо, приказал пробежать пять кругов вокруг замка. Победитель получит плюс один балл, а тот, кто прибежит последним... Один бал потеряет. Мотивация оказалась достаточно серьезной, проиграть не хотел никто. И весь второй курс бросился наматывать круги. Правда, как я скоро выяснила, обижать весь замок не представлялось возможным. Восточное крыло, оно же общежитие, возвышалось на обрывистом берегу. Его стены словно вырастали из скал, там не то что пробежать, пролезть было затруднительно. Хорошо, что этого от нас никто и не требовал. Общежитие, по сути, являлось отдельным зданием, соединенным со школой-переходом, под которым и лежал наш путь. Так что бегали мы только вокруг главного крыла, учебного, оранжерея и угловых башен. Но, учитывая размеры замка и рельеф, это тоже было задание не из легких. Довольно быстро Марк, Вейн и еще несколько ребят вырвались вперед. А девушки и Уволин наоборот отстали. Я могла бежать быстрее, наверное, даже могла побороться за первое место. Победила бы вряд ли, хотя в пятерке лидеров к финишу бы пришла, но решила не отрываться от коллектива. Какой смысл надрываться, если шансов выиграть почти нет? Главное не прийти последней. Одежда давно промокла от дождя и пота, но Сина оказалась права, холодно не было. А потом моросящий дождь утих, солнце выглянуло из-за туч, и бежать стало веселее. Хрупкая сина проявила неожиданную для ее комплекции выносливость и легко держала темп рядом со мной. Буквально в затылке нам дышала Хойя. Последними, отстав на пару десятков шагов, бежали Маина и Джите. С каждым кругом расстояние между нами увеличивалось. Булыжник на дорожке я заметила слишком поздно. Запнулась о камень, перекувыркнулась через голову и растянулась на усыпанной хвоей земле. Мимо пробежали запыхавшиеся Маины и Джетэ. «Под ноги смотреть надо!» — на ходу крикнул парень. Я и смотрела. Три раза пробегала по этому месту, но раньше этого камня не видела. То есть вокруг, конечно, они имелись, но сама дорожка была хорошо расчищена. И это я еще хорошо упала. Если бы приземлилась на полметра левее, то могла раскроить голову оскальный выступ. Опять подгадили. «И вот поди, догадайся, кто...» С равным успехом это мог быть Джи или любая из девчонок. Да кто угодно. Из-за поворота показались Марк и Вейн. От лидеров я отстала почти на круг. В душе клокотала злость. Я вскочила на ноги и, даже не отряхнув одежду, бросилась догонять однокурсников. Я не приду последней. Пусть не выиграю, но последней точно не приду. Быстро обогнала Маину и Джи а затем и остальных девчонок. Потом еще несколько ребят. Силы после броска начали иссякать, но я упрямо, не снижая темпа, продолжала бежать. В итоге к финишу пришла девятой. Устала, опустилась на корточки, дышала тяжело, ноги дрожали. Я бы и вовсе предпочла рухнуть на землю, но та еще не просохла после дождя. — А ты шоустре, — сказал Марк, усаживаясь на корточки рядом со мной. Победитель забега тоже тяжело дышал. — Ага. только и смогла произнести я. На финишной прямой показался Джите, а следом за ним отстав на несколько шагов Маина. Они плелись, с трудом переставляя ноги. «Стася, ты как?» — спросила Сина. «Не ушиблась?» «Вроде нет, только одежду испачкала». «Эх, позор на мои седины!» — громко сказал учитель Даген, когда все ученики пересекли финишную черту. «Черепахи и то быстрее бегают!» И уж точно они вас выносливее. — Мы — будущая магическая элита, — выпалил Джитея. — Мне не обе... — Это ты-то элита, — фыркнула Хойя. Студенты прыснули от смеха, а упитанный Чон Рейц залился краской. — Отставить шуточки. Сколько раз повторять, что маг должен быть физически крепок. Умение быстро бегать является ценнейшим для мага. «Особенно, если у того нет ни силы, ни мозгов. От вас многого и не требуется. Лишь быстро бегать и уклоняться от ударов. Если дойдет до прямого столкновения, на победу ни одного из вас я не поставлю и медика. Все, хватит отдыхать». Учитель хлопнул в ладоши. Шагом марш на тренировочную площадку. «Да когда же эта каторга закончится?» — жалобно пропищала Маина. «И каждый урок так?» — спросила я, поднимая с корточек и пытаясь отряхнуть одежду. — Ага, каждый. Зимой и похлеще бывает. На тренировочной площадке всем выдали по шесту, и мы, следом за учителем, принялись отрабатывать удары. Мои однокурсники уже второй год учились драться. Некоторые связки, которые они использовали, показались мне знакомыми, другие я видела впервые». Все-таки боевые школы Чонрея и княжеств различались. А значит, у меня имелись кое-какие козыри в рукаве, так как местные ребята могли не знать приемов, известных мне. Никто не ставил целью сделать из студентов профессиональных воинов или тем более мастеров боя. Так что помимо шестов нас другим оружием владеть не учили. Как и сказал Доген, от одаренных многого не требовалось. Только уметь при надобности постоять за себя без магии — а подходящую палку даже на обочине дороги можно найти. Мы монотонно отрабатывали удары, когда на тренировочную площадку прибежал молоденький служка. — Учитель, от вашей матушки пришло письмо. Вас срочно вызывает ректор Хон. — Письмо? — нахмурился Доген. — Кажется, плохие новости. Преподаватель окинул наше сборище взглядом. На его суровом лице отразилась тревога. — Продолжайте заниматься. И чтобы никто не отлынивал, я скоро вернусь. Только Дуген скрылся за углом замка, как ко мне обернулась Хойя и попыталась из-под тишка ударить шестом по голени. По счастью, я заметила движение девушки и успела отпрыгнуть в сторону. — Ну что, белобрысая, бегаешь ты хорошо. Посмотрим, как владеешь шестом. Самодовольно усмехнувшись, изрекла Тин Хойя. Драться не хотелось, я слишком устала. Впрочем, покорно принимать удары я тоже устала. Вот только драка — грубейшее дисциплинарное нарушение. За это и отчислить могут. Или такой штраф наложить, что о мечте войти в десятку лучших учеников придется забыть. Я не могла так рисковать. — А ты уверена, что хочешь? — Боишься? — резко спросила противница. — Не хочу, чтобы отчислили за драку. — А мы никому не скажем. Не скажем. Никто не узнает. Донеслось со всех сторон. Вокруг нас столпились однокурсники. Мансак на трёме, — сказал Джите, так что если не боишься. Отступлю сейчас и прослыву трусихой. Издевательства тогда еще долго не прекратятся. Может, риск того стоит? Надо разделаться с противницей быстро и не оставить на ее теле ни ссадин, ни синяков. Приняв решение, я улыбнулась и поманила хоюю. Держа шест обеими руками, девушка попыталась меня ударить. Вместо того, чтобы отступить или увернуться, я шагнула вперед и приняла атаку на свой шест. Еще удар и еще. Шесты с треском бились друг от друга. Теперь уже я наступала, заставив противницу пятиться, а затем подсечкой свалила Хою спиной в грязь. Резко замахнулась, метясь в шею. Успела заметить, как округлились от ужаса глаза девушки — Услышала, как испуганно охнули другие ученики. Удар я не закончила, лишь наметила. Выждав пару мгновений, опустила шест и протянула руку Тин Хойя. «Мир?» Наша драка с хоей длилась несколько секунд. Если после года тренировок однокурсница провела такую самоубийственную атаку, понятно, почему гэн столь низкого мнения об учениках. Впрочем, возможно, мне попалась бездарная противница». Чонрейка хмуро посмотрела на меня, потом на мою руку. — Хоя, не глупи, — сказала Маина. — Стася честно победила. Судя по раздавшимся возгласам, многие с ней были согласны. — Давно тренируешься? — спросил Марк. — С восьми лет. Кто-то из парней присвистнул. — Неужто на севере всех девчонок учат драться? — удивился Джите. — Нет, мне просто повезло. Все двенадцать кузенов были примерно одного возраста со мной. И как-то так закономерно получилось, что поначалу я подглядывала за тренировками братьев, потом пыталась тайком тренироваться сама. Разумеется, вскоре меня поймали и прочитали внушительную лекцию, что юным княжнам драться не положено. И как другим кузинам, мне надо учиться вышивать, танцевать и музицировать. Но я всегда была упрямой, так что смогла убедить дядек позволить мне тренироваться с братьями. В итоге я так и занималась с ними до самого поступления в академию. Научилась многому, но лишь с четырьмя кузенами могла сражаться на равных, да и то благодаря скорости и ловкости. К слову, вышивать я тоже умела, и танцевать, и даже немного играть на арфе. — Хоя, да хорош разлеживаться! — крикнул Марк. — Заболеешь еще! Девушка скривилась, а потом, словно делая великое одолжение, приняла мою руку и позволила помочь ей подняться. «Так что, мир?» Продолжая удерживать ее руку, спросила я. «Мир?» Недовольно буркнула Хойя. «А вообще, эта идея!» Вдруг хлопнул в ладоши Марк. «Когда еще такая возможность выпадет? Вейн, может, нам тоже силами помериться, а?» Выражение лица лосайца мне решительно не понравилось. Чон Рейцы дружно закричали за улюлюкаля, а потом вытолкали в круг Шивейна. Марк был на пол головы ниже соперника, но казался мускулистей и шире в плечах. А потому создавалось впечатление, что победа в будущем поединке достанется именно ему. Вот только интуиция подсказывала, что Вейн — тот самый тихий омут, где может водиться. Всякое. Не стоило недооценивать молчаливого отличника — За эти дни я успела заметить, что однокурсники парня не любили, но задирать побаивались. Лицо Вейна, как обычно, никаких эмоций не выражало. Из-под лобья он с каким-то усталым равнодушием смотрел на собравшихся. На миг я встретилась взглядом с парнем, и меня словно холодной водой окатило. Рефлекторно передернула плечами и отвернулась. Но все же успела заметить, как губы Вейна скривились в слабом подобии улыбки. «Марк!» Я не хочу драться. — Дайте ему шест, — сказал лосавец. Джитэ метнул шест, целясь войну в лоб, но тот ловко перехватил его. — Не хочу драться, — повторил он. В ответ Марк ударил. Вейн легко увернулся, следующий удар парировал. Так они и кружили по площадке. Марк обрушил на однокурсника град ударов, но тот ни разу не ответил. Уклонялся, отбивал, парировал. и упустил как минимум несколько возможностей для контратаки. «Бей его, бей! Вдарь! Покажи ему!» — дружно кричали чонрейцы. Зря я наговаривала на Дугена и однокурсников. Не уверена, что сама смогла бы долго выдержать такой темп. Да и приемы оба противника использовали интересные. А затем Вейн пропустил удар по ноге. Но даже тогда он не изменил тактику. Разве что двигаться стал заметно медленнее, Вскоре пропустил еще удар, и еще. Марк показательно задел его по лицу, у войны носом пошла кровь. Потом ткнул шестом в корпус отличника, и тот не удержался на ногах. Подняться ему Марк не дал, Вейн так и лежал на земле, пытаясь отбивать удары или уходить от них перекатом. Я нервно кусала губа. То, что сейчас происходило на площадке, было неправильно. Это не честный бой, а избиение». Мне самой инстинктивно не нравился Шивейн, а у Марка, наверное, имелся немалый счет к сокурснику. Но это не значит, что стоило опускаться до подобного. Чон Рейцы продолжали подначивать Марка. Ни один не пытался его остановить. Времени раздумывать и оценивать последствия не было, я метнулась вперед. Стася! испуганно крикнула мне вслед Маина. Мгновенно оказалась между Марком и лежащим на земле Вейном. и следующий удар приняла на свой шест. Сила его была такова, что шест чуть не выбило из рук, а на ногах я удержалась с трудом. «Остановись!» — закричала я. Лицо Марка перекосилось от ярости. Глаза безумно горели, он с трудом сфокусировал взгляд на мне. «Уйди!» «Остановись!» — повторила я. «Ты убьешь его!» На лице парня отразилась внутренняя борьба, затем он, прорычав ругательство, откинул шест. «Развернулся и направился прочь. Круг молча расступился перед ним. Сделав несколько шагов, Марк обернулся, бросил тяжелый взгляд на нас с Вейном и глухо сказал. «Может, и стоило убить. Да что, тьма, побери, здесь происходит!» Однокурсники, перешептываясь, тоже начали расходиться. Вейн лежал на земле. Казалось, на нем не осталось живого места — Тело сплошь покрывали ссадины и кровоподтеки. Рубаха и штаны порвались и спачкались в грязи. Парень смотрел на небо, затянутое грозовыми облаками, и улыбался. «Чукнутый мазохист!» Угораздило же связаться с придурком. «Давай помогу!» Со вздохом я протянула ему руку. Приподнявшись на локте, Вей накинул меня взглядом из-под лобья. Сплюнул кровь и криво усмехнулся. «Сам справлюсь!» «Сам так сам», — пожала плечами. «Навязываться я не собиралась». Да и улыбочка у Вейна жуткая вышла. Вообще, сам он был жутким. Как оказалось, я вовремя прекратила избиение. и Из зам, как нам бежали учитель Доген, профессор Тейян и несколько слуг. Ко мне тут же подлетела Маина, зашептала на ухо. «Что бы ни случилось, не выдавай, Марка!» Я неуверенно посмотрела на Вейна, который, опираясь на шест, пытался подняться с земли. Пусть я не питала нежных чувств к отличнику и с удовольствием стерла бы мерзкую ухмылочку с его лица, но оставлять безнаказанным поступок Марка было нельзя. — Вейн заслужил, — поняв мои сомнения, сказала Маина, а затем добавила. — Он убил девушку Марка. — Он... что? — Вечером расскажу. — Ага. кивнула я, пытаясь справиться с потрясением. Если Вейн действительно убийца, то картина вырисовывалась совсем иная и поступку Марка при всей внешней неприглядности можно найти оправдание. Но как в школе могло произойти убийство? И более того, как убийца мог остаться здесь учиться? Безумие какое-то. Вейна унесли на носилках в Лазарета всему курсу приказали выстроиться в ряд. Доген обрушил на нас отборную брань Затем-то попытался выяснить, что произошло. Но ни одного вразумительного ответа ни первый, ни второй так и не получили. Вскоре появился ректор Хон в развивающихся небесно-синих одеждах. Данный инцидент я не намерен оставлять безнаказанным. Драка само по себе серьезное дисциплинарное нарушение. Но и избиение, и самосуд. Это уже преступление. Зачинщик будет отчислен, Остальные участники понесут серьезное наказание. Ректор Хон выступил вперед. ЖТ, вам не кажется, что в поединке всегда виноваты двое? И если наказывать? Ан ЖТ, сухо сказал профессор Таян. Минус пять баллов за неуважение к главе школы. Дружок Марка тут же трусливо попятился. С Шивейном, разумеется, тоже будет проведена беседа, добавил ректор. Но, зная характер этого ученика, сомневаюсь, что он выступил зачинщиком. По ряду пронеслись шепотки, общая суть которых сводилась к ничего вы, ректор Хон, не знаете и знать не хотите. — Анастасия, вы ничего не хотите мне рассказать? — вдруг спросил Хон Шин. Я почувствовала, как ко мне обратились десятки взглядов. — Никак нет. — вскинув голову, сказала я. — Ким Аина... «Я ничего не знаю». «Марк Флин, может быть, вы расскажете, что здесь произошло?» «Мне нечего сказать», — хмуро ответил парень. Тинхоя. «Никто ничего не скажет. Среди нас трусов и предателей нет». Моя недавняя противница оказалась права. Ректор по имени обратился к каждому из собравшихся ребят. Но ни один не рассказал ничего. «Тогда у меня нет другого выхода». «Каждый оштрафован на 50 баллов». Вновь дружный вздох. «Но я сниму штраф с того, кто расскажет о случившемся. Есть желающие?» «50 баллов — это очень много. Если оштрафуют всех, то невелика беда. Но если кто-то решит донести о произошедшем, то значительно продвинется в рейтинге успеваемости, войдет в десятку лучших учеников или упрочнит свои позиции». Эх, мне бы эти пятьдесят баллов очень не помешали. Выждав несколько минут и убедившись, что никто не хочет говорить, ректор кивнул. Что ж, такое единство похвально и должно быть щедро вознаграждено. До захода солнца у вас будет время подумать над своим поведением и решить, чего хотите добиться в жизни. Разумеется, ужина вы сегодня лишены. Уже не вздох, а стон пронесся по ряду. «Можете на меня положиться, ректор Хон», — вытянувшись по струнке, заявил учитель боевой и физической подготовки. «Я обещаю, что... А вам, Доген, надлежит не мешкой отправиться в родной город. Вот после захода солнца и поеду. Моя вина в случившемся тоже есть, а потому...» «Ваше наказание обсудим, когда вернетесь», — оборвал учителя глава школы. «Пока же настоятельно советую поспешить домой». «Некоторые дела не терпят отлагательств». «Я тоже несу ответственность и прослежу за детьми», — шагнул вперед профессор Таян. На лице Догена отразилась внутренняя борьба, а потом он кивнул и поклонился. «Спасибо. Я вернусь, как только». «Считайте, что вы в отпуске», — сказал ректор Хон. «Но если через месяц от вас не будет вестей, мы будем вынуждены взять нового учителя». Дугэн еще раз поблагодарил Хоншина и спешно покинул площадку. Видимо, с его матушкой и правда случилась беда. «Что ж, если кто-то захочет поговорить, мои двери всегда открыты», — обратился к нам ректор. «Профессор Тэян, надеюсь на вас». «Можете на меня рассчитывать», — кивнул куратор второго курса. Собравшись уходить, ректор обернулся и вновь пристально посмотрел на меня. «Анастасия». «Вы уверены, что вам нечего сказать?» «Лучше бы в вашем положении...» Сглотнула. «Да, ректор Хон, я ничего не видела». Увы, должной уверенности в моем голосе не прозвучало. Почему я должна страдать из-за Марка, который по дурости устроил поединок, или из-за Вейна, который позволил себя избить? Почему должна тратить ценное время и силы вместо того, чтобы учиться?» — Ректор прав, мое положение весьма шаткое. Но я не могла предать однокурсников и не хотела, чтобы отчислили Марка. — Что ж, раз такое дело, проверим вас на стойкость и выдержку, — сказал Таян, когда ректор ушел. — Каждый, кто шелохнется, будет наказан. За каждое движение буду вычитать по баллу. Впрочем, если кто-то одумается и захочет рассказать о случившемся, милости прошу. Учитель криво улыбнулся. Вот и посмотрим, насколько вы доверяете друг другу. Некоторое время, заложив руки за спину, профессор Тыян стоял перед нами, затем уселся прямо в воздухе и достал, не иначе как из пространственного кармана, книгу в старинной обложке. Закинул длинные ноги на подлокотник невидимого кресла и, не забывая время от времени поглядывать на нас, принялся за чтение. Время тянулось томительно медленно. Ноги гудели, нещадно чесалась правая лопатка и кончик носа, но я стоически терпела. Таян иногда отрывался от чтения, чтобы снять бал с того или другого ученика. Непоседа Джите, по моим подсчетам, потерял уже восемь баллов. «Профессор, мне бы в туалет!» — проныл мелкий вертлявый мансок. Солнце закрывали тучи, а потому оставалось только гадать, сколько мы уже стояли. Может, пару часов, а может, всего минут тридцать. То я накинул ученика с нисходительным взглядом и спросил. «Тебе есть что сказать?» Парень промолчал. «Тогда терпи или не терпи», — равнодушно сказал учитель и вернулся к чтению. Мансак жалобно то ли вздохнул, то ли всхлипнул, но ничего не сказал. Я тихо радовалась, что в обед отказалась от супа и выпила лишь чашку чая. Физиология — дело такое, с ней не поспоришь. Но сколько пройдет времени, прежде чем мне тоже нестерпимо захочется наведаться в туалетную комнату? Поначалу я пыталась повторять магические формулы и базовые плетения. Да только чем дальше, тем тяжелее было сосредоточиться. Все силы уходили на то, чтобы просто стоять на одном месте. Дабы хоть как-то отвлечься, я принялась разглядывать куратора курса, который вольготно развалился в невидимом кресле, сплетенном из силовых нитей, и лениво покачивал ногой. Одежду учитель предпочитал строгую, которая походила на школьную форму. Разве что по вороту и манжетам ее украшала изящная серебряная вышивка. Черные, как вороново крыло волосы чунрейца, свободно рассыпались по плечам. Черты лица тонкие, надменные, немного рисковатые. Глаза миндалевидные, холодные, оценивающие. Было в облике что-то привлекательное и отталкивающее одновременно. И все же я не могла не признать. Учитель был тьма как хорош. Уверена, он разбил немало девичьих сердец. Определенно, Таян выглядел слишком молодо, чтобы быть профессором. Впрочем, насчет его истинного возраста я не заблуждалась. Вряд ли маг, который казался лишь немногим старше выпускников школы, смог бы стать куратором курса. Сильные и одаренные выглядели на тот возраст, на который хотели. Ректор Хон предпочитал образ сорокалетнего мужчины, а тыян — тридцатилетнего. В действительности же и первый, и второй могли быть ровесниками, которые разменяли вторую сотню лет. Профессор вдруг оторвался от книги, встретился со мной взглядом и вопросительно вскинул бровь. Я тут же стыдливо потупилась. Чувствовала себя глупо. словно меня поймали за постыдным занятием. «Проклятье! Ну куда мне смотреть, как не на человека, который сидел прямо передо мной? Я уже все камни в глухой стене школы пересчитала». Вновь подняла взгляд. «Анастасия?» — насмешливо протянул учитель. «Вы хотите мне что-то рассказать?» «Нет». Не отводя взора, ответила я. Таяна лишь криво усмехнулся. Вечером пошел дождь. Я продругла до костей и не чувствовала ног. Казалось, стоит легонько толкнуть и рухну, как подкошенная. Многие однокурсники уже не могли стоять. Время от времени они выпадали из строя, а затем, получив очередной штраф, возвращались на место. Наказание я тоже не избежала. У меня на счету теперь значились дополнительные минус семь баллов. Впрочем, у некоторых отрицательный счет стал больше на десятки значений. Марк оказался прав. Потерять баллы в школе было легко. Чокнутый лосаец. Я заскрипела зубами от досады. Если он хотел проучить Вейна, сделал бы это по-тихому, зачем втягивать весь курс? Косые струи дождя хлистали по лицу. Рядом, кусая губа, кашляла Маина. И лишь Таян не испытывал никаких неудобств. От непогоды его закрывал магический щит. В родной академии со студентами тоже не нянчились. но я никогда не слышала о столь жестоких и массовых наказаниях. Впрочем, на первом курсе меня ни разу и не наказывали, хотя по пайдевочкой я не была, но особо не наглела и не проказничала, а мелкие проступки мне, как представительнице княжеской семьи, спускали с рук. Интересно, сколько студентов завтра слягут с воспалением легких, и не окажусь ли я в их числе? Когда начало смеркаться, Таян спрыгнул с невидимого кресла. окинул учеников насмешливым взглядом и, хлопнув в ладоши, скомандовал. «Вольно — Вольно! Половина курса попадала, где стояла, прямо в грязь. Рядом со мной растянулись Маина и Джите, а я сама лишь с невероятным трудом удержалась на ногах. — Тем, кто чувствует недомогание, советую наведаться в лазарет, — продолжил куратор курса. — И чтобы завтра никаких отгулов и опозданий, напоминаю. К утру вы должны изучить девятнадцатую главу, и чтобы теорема лихая у всех от зубов отскакивала. Все, можете быть свободны. Постановая и потирая затекшие конечности, мы поплелись в школу. Когда я выходила из туалетной комнаты, которая располагалась в учебном крыле, то увидела Марка Флина. Тот устало привалился спиной к стене и, казалось, кого-то ждал. Злости на парня уже не осталось, и я намеревалась тихонько прошмыгнуть мимо. Все, о чем могла думать, это как быстрее добраться до своей комнаты и вытянуться на кровати. Но перед этим надо было посетить лазарет и выпросить какое-нибудь зелье. Я боялась, что нынешнее испытание окажется губительным даже для моего закаленного норлесскими морозами здоровья. Да и в душ сходить неплохо бы. «Стася!» — негромко окликнул меня лосаец. и когда я обернулась, качнул головой в сторону, предлагая следовать за собой. Был велик соблазн отказаться и послать чокнутого однокурсника за три девять земель, но я молча направилась за ним. Выглядел Марк устало и болезненно. Ему бы тоже не помешал горячий душ, посещение лазарета и здоровый сон. Но все же парень решил первым делом поговорить со мной. Когда мы зашли в пустую аудиторию, он негромко сказал — — Спасибо, что остановила меня. Не хотелось бы из-за этого мерзавца вылететь из школы. Я только кивнула. У меня накопилось немало вопросов к Марко, Но на ногах я держалась из последних сил. Да и момент для расспросов был неподходящий. — И, прости, — он отвел взгляд, — я перед всеми должен просить прощения. Вновь кивнула и неожиданно для самой себя спросила. — А Вейн не выдаст? Губы парня дернулись в злобные усмешки, а глаза полыхнули лютой ненавистью. — Не выдаст. В этом весь Вейн. Он вечно из себя мученика строит. Некогда и я на эту уловку попался. Сутулив в плечи Марк направился прочь. И мне почему-то подумалось, он бы предпочел, чтобы Вейн обо всем рассказал.